Глава шестая Весельчак Дневник отта За неимением лучшего, не писать же про болото, по которому мы ползем уже вторые сутки, начал портретировать. Благо типажи меня окружают, просто превосходные. Сегодняшним героем будет Весельчак, молодой, курносый, в неизменной красноармейской форме. Красавец-мужчина. Форму эту он носит дольше некоторых из нас, впрочем, не всех. Весельчак — это... нет, гипноз и прочая мистическая дребедень здесь ни при чем, хотя весельчак и любит, признаться, нагнать шороху, туману и мрака, темного и беспросветного. Просто он умеет появляться в нужное время в нужном месте. Приведу пример. 41 июль. Часть где-нибудь в прифронтовой полосе, а прифронтовая полоса в 41 русских везде. Истерика какая-то непрекращающаяся. Казарма, ночь. Сразу предупреждаю, что это не Брестская крепость. Там Бесельчику побывать не довелось. Довелось, довелось. А вдруг всех будет истошный крик. Немцы, оружейку захватили. Бегом в окна и дальше в рассыпную. Или выходим все с поднятыми руками. Дежурный офицер врывается, рот перекошен, пистолетом трясет. Кто кричал? Молчок. Пойди проверю всех личные дела и найди среди них липовое, которая убедительнее всех настоящих вместе взятых. А бывает поезд, в том же сорок первом. Народ озверелый, по головам лезет. И вдруг раздаются крики, причем движутся от головы состава к хвосту. Суки, суки! Они места в три дорого продают. Рви начальника поезда. Крик, давка, стрельба. Каждая по отдельности все это пустяк, неприятность, в сравнении с начавшейся войной небольшая. Но одно такое, плюс другое, плюс третье. И беженцы, и мародеры, и дезертиры — звенья одной цепи. А сколько таких, как весельчак, шутки шутят по фронтовой полосе? Сотни — это самое малое. У нашего весельчака есть еще козыри, из-за которых, думается, Курносова к нам и определили. Во-первых, он безупречно знает русский язык. Остальные-то его по учебнику — Даже когда будут брать вторую группу, точнее, в тот момент, когда задумаются брать вторую группу в плен или перестрелять к чертовой матери. Кое-кто ляпнет, не уничтожайте нас. Во-вторых, он может имитировать любой голос. В купе с отвратным качеством телефонной связи у русских это может нам очень даже пригодиться.